Всего Достоевского наизусть выучила и не знала. Химера поднялась со стула, но не приблизилась, осталась где была. Ты не волнуйся. Я, может быть, сейчас уйду и дам тебе покой. Ты мне только ответь на парочку вопросов и уйду, ей-богу, уйду. <хе -хе -хе> Под тихий, будто шипящий смех незваной гости то есть гости, то есть гостья с большой буквы, Элеонора Ивановна потянулась, дрожащей рукой за лекарством, и почувствовала, нет, не достать. Не хватит сил. Четвертое. Фантастический мир. Ты говоришь, она не стоит свеч, игра судьбы, темные ее сплетения, но не бывает лишних встреч и не случайные совпадения. Автор радио успела пропеть одну строфу прежде чем Николас въехал в арку, полуослеп от темноты и проглядел, как от стены отделилась узкая тень. Тень покачнулась, всплеснула руками, упала прямо под колеса, виск тормозов, панический удар сердца о грудную клетку, удар грудью о руль, удар бампером в мягкое. «О мой год! Но!» — вырвалось у Ники по-английски, чего с ним уже лет пять не случалось. «Всю взрослую жизнь, с тех пор, как впервые нажал на педаль газа, боишься именно этого». Даже не столкновение с другой железной коробкой на колесах, а тошнотворно-сочного звука, когда металл ударит в живое, и две судьбы полетят под откос — твоя и еще чья-то. Кто, кто, вот о чем думал Фандорин, открывая дверцу трясущейся рукой, пьяный, старушка, шустрый мальчуган, только бы не мальчуган, Взмолился он, только бы не мальчуган. Молитва его была услышана. Ах, сколько раз в детстве мама говорила, когда молишься о чем-нибудь... «Формулируй просьбу с предельной ясностью!» Глаза уже свыклись с полумраком, и Ника увидел, что под бампером его массивного англичанина лежит девочка. «Ребенка сбили!» — закричала женщина. Эхо обеспечило должный акустический эффект. «Ты жива?» — выдохнул Ника, опускаясь на колени рядом с телом. «В конце концов, с какой скоростью он ехал?» «Вряд ли больше десяти километров в час». Девочка-подросток застонала и пошевелилась. Под гулким сводом раскатывался шум вмиг собравшейся толпы. — Жива, не жива, а посидеть придется, — позлорадствовал Бас. — Надо его на алкоголь проверить, — деловито предложил на тенор. — Гоняют по двору, а тут дети. — Эти завсегда откупятся. — Ишь, тачка заграничная, — высказался третий голос старческий. — Еще кто-то, разумеется, не мужчина, а женщина, у кого мобильный есть. Скорую надо. — Не надо скорую, — сказала вдруг девочка, садясь. «Я ничего. Я сама виновата. Он тихо ехал. Это у меня голова закружилась. Вы извините, пожалуйста». Обратилась она к парализованному ужасам Ники и всхлипнула. Теперь, когда девочка села, стало видно, что ей лет 16 Не девочка, девушка. В майке, со стеклярусным попугаем на груди, в коротких светлых брючках и сандалиях. «Молчи, дура!» — посоветовал деловитый тенор. «Сама, не сама. Какая разница? Ты что, не видишь, мужик упакованный?» Тут реальные бабки светят. Я свидетель буду, как он без фар въехал. — Да вот же фары горят, — возмутился Николас. — После включил. А ты, девка, меня слушай, договоримся».